светлоголовых мальчишек. Отсюда видно, державшиеся чуточку испуганно, но и в то же время явно воображавшие себя кем-то вроде Колумба и пиратского капитана в одном лице. «Дети!» Он, с ожалением, вынул руку из кармана. «Парнишки, конечно, не пострадали бы, но все равно рука не поднимается». «Господи!» — взмолился он. «Не родил из меня христианин!» «Но пошли мне подходящую цель. Я ведь не о себе прошу, не о своем удобстве забочусь. Если они доплывут, кровь прольется, горячая, алая. Господи, помоги безвинным, сохрани и спаси». Он даже в Маньчжурии молился исключительно по обязанности на общих богослужениях. «Но вот поди ж ты, припекло». И он пронзительно, жарко поверил, что Господь существует, когда минут через двадцать увидел в цейсовских окулярах плывущий навстречу паровой катер, большой, остроносый, черный, с бело-красной каймой по краю борта, с выведенным старославянской вязью названием «Морж» на носу и андрейским флагом за кормой. На нем не видно было вооружения, Бестужев, человек в морском деле совершенно не сведущий, понятия не имел, как именуются такие вот корабли. Посыльное судно, кажется, но это и была долгожданная цель. Лучше не придумаешь. Оглядевшись, никого. Он вытянул из кармана руку с револьвером, прицелился и нажал на спуск. Первая пуля взрыл а з волны, взбив в крохотный, Тут же исчезнувший фонтанчик. Вторая пошла получше, шлепнула в черный борт над водой, оставив явственную отметину, белую, неровную. Два, три, четыре, пять. Бестужев давил на спуск, как автомат, безжалостно дырявя борт, проплывавшего в сожжениях в пятидесяти, от грейта на катера. И с ликованием в душе видел, как штурвальный матрос... Раздирая рот в к р и к е вопит что-то неразличимое, но очень похоже, матерное. Как из остекленной настройки, на палубу выскочил молодой офицер и, махая кулаком, тоже кричит что-то, безусловно, не имевшим отношения к изящной словесности. Ухмыляясь, Бестужев выпустил два оставшихся заряда, быстренько бросил револьвер в карман и вовремя, Хотя выстрелы звучали глухо за шумом машины, но все же привлекли внимание вахтенного на носу. Он выскочил из-за надстроек, огляделся, но увидел уже совершенно мирную картину стоявшего у борта пассажира, который безмятежно раскуривал папиросу, прикрывая спичку от ветра согнутыми ладонями обеих рук. Матрос постоял немного, вертя головой, потом плюнул и вернулся в На нос, видимо, решил, что ему почудилось. Грейтон и катер уже давно разошлись в противоположные стороны. Для невооруженного глаза катер выглядел теперь черным пятнышком. Бестужев ухмылялся во весь рот. Он представления не имел о морских уставах, но вряд ли они в данном вопросе столь же отличаются от сухопутных. Едва прибыв к месту назначения, молодой офицер подаст рапорт, где подробно изложит, как был в открытом море обстрелян револьверным огнем с корабля под британским флагом. Обстреливать таким вот манером военное судно в территориальных водах никакая не шутка. Такой инцидент наверняка требует незамедлительного расследования и примерного наказания виновных. Если даже моряки не запомнили сгоряча н а з в а н и я в рапорте упомянут о пятне белой краски на борту. И заработают телеграфные линии на берегу. И хочется верить, где-то сидит сейчас у аппарата человек, способный мгновенно связать воедино некоторые факты. Должен быть такой человек, иначе все полетит прахом. Департамент полиции уже о с в е д о м л е н о плавании Грейтона, лишь бы нашёлся дельный сотрудник, лишь бы известие попало к нему вовремя. «Закурить не найдётся?» Бестужев обернулся на заданный по-русски вопрос. с